Роза Южных Штатов Когда акционерная компания в Тумс-Сити, штат Джорджия, вознамерилась выпускать журнал под названием «Роза Южных Штатов», его владельцы остановили свой выбор только на одном кандидате на пост главного редактора. Только полковник Акила Телфер был таким человеком, достойным занять эту должность. У него для этого были все необходимые качества — знания, хорошая семья, высокая репутация, крепкие традиции юга. Он был по призванию в силу логики самым подходящим главным редактором. Комитет патриотов граждан Джорджии, который сформировал по подписке первоначальный капитал «100 тысяч долларов», в полном составе приехал в резиденцию полковника Телфера, сильно опасаясь, как бы его возможный отказ не повредил такому предприятию, да и делу всего юга. Полковник встретил комитетчиков в большой библиотеке, где он проводил почти все свои дни. Эта библиотека перешла к нему от отца. В ней было собрано 10 тысяч томов, некоторые из них вышли в свет еще в 1861 году, Когда прибыла депутация, полковник Телфер, сидя за своим массивным столом, читал «Анатомию меланхолии» Бертона. Он вышел из-за стола и церемонно пожал руку каждому члену комитета. Если вы знакомы с журналом «Роза Южных Штатов», то, вероятно, еще помните портрет полковника, который появлялся в нем время от времени. Разве можно забыть его длинные, аккуратно расчесанные седые волосы? широкий, похожий на клюв, чуть искривленный влево нос, проницательные глаза под все еще черными бровями, классических очертаний рот, под седыми повисшими усами, поредевшими на концах. Комитет в торжественном тоне предложил ему должность управляющего редактора, наметил в общих чертах ту область, которую был призван освещать на своих страницах журнал — и назвал вполне приличную сумму полагающегося полковнику жалованье. Земли полковника истощались с каждым годом все больше, были изрядно уже изрыты оврагами с красноземом. К тому же, кто станет отказываться от такой высокой чести? В своей сорокаминутной речи, в которую он выражал свое согласие, полковник Телфер дал краткий обзор английской литературы от Чосера до Маколея, еще раз провел битву при Чанце Лорсвилле и заявил, что с Божьей помощью будет руководить розой Южных Штатов. Так, чтобы тонкие запахи и красоты Юга пропитали мир, чтобы эти креатуры с севера заткнулись и позабыли о своем навязшем в зубах утверждении, что никаких проблесков гениальности не может быть в мозгах и ничего доброго в сердцах народа, собственность которого они уничтожили, а права значительно урезали. Офис для нового журнала был должным образом оборудован с необходимыми перегородками на втором этаже здания Первого национального банка, И теперь полковнику предстояло сделать так, чтобы роза южных штатов цвела и пахла, распространяя повсюду пропитанный бальзамом воздух этой земли цветов. Главный редактор, полковник Телфер, подобрал себе заместителей внештатных сотрудников, что не могло не вызвать удивление «Первый сорт. Каждый, что тебе соблазнительный персик». Можно сказать, целый ящик отборных персиков из штата Джорджия. Первый заместитель – Толлевер Ли Ферфекс, отец которого был убит при кавалерийской атаке. Второй заместитель – Китс Анфенк, племянник одного из рейдеров Моргана. Обозреватель книжных новинок – Джексон Рокингхэм, самый молодой солдат в армии конфедератов, можно сказать, появился на поле сражения с саблей в одной руке, с бутылочкой молока в другой. Редактор отдела искусств Ронсвелл Сайкс, третий кузен племянника Джефферсона Дэвиса. Машинистка и стенографистка полковника Мисс Лавиния Терюн, тетку которой когда-то поцеловал стонол Джексон. Главный рассыльный Томми уэпстер получил свою работу после того, как прочитал наизусть все поэмы отца Райана на церемонии начала учебного года в средней школе Тумс-Сити. девушки заворачивающие журнал в бумагу и рассылающие его по адресам подписчиков, все члены старинных южных семей, попавших в стеснительные обстоятельства. Кассиром стал малый по имени Хоукинс из Ан-Арбора, штат Мичиган, у которого были рекомендации и гарантийное письмо от одной компании, составленное ее владельцами. Даже акционерные компании штата Джорджия порой понимают, что мертвых все равно приходится хоронить живым. Ну, сэр, можете верить или не верить, но роза южных штатов стала процветать задолго до того, как о ней услыхали, кроме тех, конечно, кто все видел собственными глазами в Тумс-Сити. Тогда Хоукинс слез со своего высокого стула, и сделал всех акционерами компании. Даже в захолустном Ан-Арборе он делал все свои деловые предложения так громогласно, что их слышали, по крайней мере, в Детройте. Тогда был найден менеджер по рекламе из Боригард Фитцьюбэнкс. Молодой человек с галстуком цвета лаванды, прадедушка которого был прославленной наволочкой куклукс-клана. Несмотря на все это, «Роза Южных Штатов» выходила регулярно, каждый месяц. И хотя в каждом номере помещались фото либо Тадж-Махала или Люксембургских садов, Карменситы или Фолетты, кое-кто покупал журнал и даже подписывался на него. Чтобы увеличить тираж, главный редактор, полковник Телфер, опубликовал вид с трех различных углов старого дома Эндрю Джексона под названием «Эрмитаж», на всю страницу гравюру «Второй битвы» при Монассе под названием «Защити тыл» и биографию «Прекрасный бойт» объемом пять тысяч слов, и все это в одном номере. Число подписчиков в этот месяц увеличилось на 118 человек. В том же номере были еще напечатаны поэмы «Леонины Вашки Арико» — псевдоним — племянница одного из акционеров компании, и еще статья корреспондента светской хроники, в которой тот описывал потрясающее чаепитие, устроенное состоятельными бостонцами и англичанами, причем очень много чая было пролито на скатерти из-за внезапного появления гостей в маскарадных костюмах индейцев. Однажды один запыхавшийся человек, дыхание которого могло затуманить большое зеркало, вошел в офис Розы Южных Штатов. Это был крупный мужчина, похожий на агента по продаже недвижимости, с повязанным собственными руками галстуком и манерами, которые он, по-видимому, позаимствовал одновременно у У. Д. Брайана, Хеккеншмитта и Хетти Грина. Его провели в святая святых полковника, кабинет главного редактора. Полковник Телфер поднялся и отвесил учтивый поклон на манер принца Альберта. «Я текер», — сказал вошедший, усаживаясь на стул редактора. т т -те текер из Нью-Йорка». Он торопливо выложил на стол полковника несколько карт, пухлый конверт из манильской плотной бумаги и письмо от владельцев акционерной компании. В письме они представляли мистера Текера и вежливо просили полковника Телфера все ему объяснить и предоставить любую информацию о его журнале, которую тот у него попросит. «Я какое-то время переписывался с секретарем владельцев журнала», торопливо объяснил Текер. «Я и сам профессиональный журналист и умею повышать тираж, как никто другой. Можете мне доверять. Могу гарантировать увеличение тиража от десяти 10 до ста тысяч экземпляров любого издания, которое только не печатается на мертвом языке. Я остановил свой взор на розе Южных Штатов с того времени, как вышел первый номер. Я знаю, как свои пять пальцев весь этот издательский бизнес, от редактуры до помещения рекламных объявлений. Так вот, я приехал сюда, чтобы вложить в журнал кучу денег, если только я себе все верно представляю. Но меня должны попросить об этом. Секретарь говорит, что, мол, нечего выбрасывать деньги на ветер. Я не вижу, почему журнал, выходящий на юге, если им только умело руководить, не может получить большого тиража и на севере. Полковник Телфер подался вперед на своем стуле, протирая очки в золотой оправе. «Мистер Текер», — сказал он вежливо, но твердо, — розы Южных Штатов» — это такое издание, которое посвящено укреплению гения Юга и призвано предоставить ему возможность заговорить в полный голос. Вы не могли не заметить на его обложке девиз а Юге за Юг и во имя Юга». «Но ведь вы, надеюсь, не против определенного его тиража на севере?» — спросил Текер. «Как мне кажется, — продолжал полковник, — главный редактор, что подписка любого человека на журнал — это общепринятая практика. Честно говоря, я не знаю. Я не имею ничего общего с бизнесом журнала. Меня пригласили осуществлять над ним редакторский надзор. Я посвятил ему все свои довольно скромные литературные таланты и ту эрудицию, которую я за эти годы накопил. «Вы, конечно, правы», — сказал текер Но доллар, он везде доллар. На севере, на юге, на западе, повсюду, где вы покупаете камбалу земляной орех или мускусную дыню сорта Рокки Форд. Знаете, я искал ноябрьский номер журнала. Вон он лежит на вашем столе. Давайте пройдемся по нему вместе с вами. Ну, ваша передовица достаточно хороша. Хорошее описание хлопкового пояса с множеством фотографий всегда залог успеха. Знаете, Нью-Йорк постоянно проявляет свой повышенный интерес к урожаю хлопка. А вот сенсационный отчет о вражде между Хэтфельдом и Маккоем, который составила школьница, племянница губернатора штата Кентукки. Неплохая идея. Это было так давно, что большинство людей об этом забыли. А вот и поэма, занявшая целых три страницы под заголовком «Нога тирана» — Лореллы Ласселс. Я пересмотрел немало рукописей, и ни на одном отказе не увидел ее имени. «Мисс Ласселс», — сказал главный редактор, — «одна из самых широко признанных южных поэтесс. Она тесно связана с семьей Ласселсов в штате Алабама. Она собственными руками сшила шелковое знамя конфедератов и лично подарила губернатору этого штата на его инаугурацию». Но почему в таком случае не сдавался Теккер? Эта поэма проиллюстрирована фотографией железнодорожного депо «Мэ энд Ол» в Тускалузе. На иллюстрации изображена угловая часть забора, окружающего старый земельный участок, на котором родилась мисс Ласселс. «Очень интересно», — сказал текер «Я прочитал поэму, но так и не понял, о чем она. о железнодорожном депо или о схватке с бегущими быками. Ну, а этот коротенький рассказик под названием «Искушение Рози» — Фосдайк Пигот. Он просто ужасен. Кто такой этот Пигот? «Мистер Пигот», — объяснил главный редактор, — брат главного акционера журнала. «Ну да ладно, мир от этого не перевернулся. Пигот — проходняк», — сказал Теккер. Статьи об исследовании Арктики и о ловле торпанов сами по себе неплохи. Теперь по поводу вот этого материала. О пивных заводах в Атланте, Новом Орлеане, Нэшвилле и Саванне. Что в нем такого, кроме статистики объемов производства пива и его качеств? В чем тут изюминка? «Если я правильно понимаю ваш образный язык, — спокойно ответил полковник Телфер, — «Дело заключается в следующем. Статью, о которой вы говорите, мне передали владельцы журнала вместе с распоряжением ее напечатать. Ее литературные достоинства мне не понравились, но в определенной мере я вынужден в некоторых вопросах идти навстречу пожеланиям джентльменов, которые заинтересованы в финансовом успехе розы». «Понятно», — сказал Текер, — «пойдем дальше». Вот две страницы избранных отрывков из поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура. Из какой же федеральной тюрьмы он сбежал, этот Мур, и что скрывается за инициалами «ФФВ» — семьи, которая стала для него гандикапом? Мур был ирландским поэтом и умер в 1852 году — объяснил полковник Телфер, сожалея о невежестве посетителя. «Он считается классиком. Я подумывал о напечатании его перевода «Анакриона» в виде поэтической серии в моем журнале». «Позаботьтесь об авторских правах», — резко бросил Текер. «А кто такая Бесси Бельклер, которая печатает свое эссе, посвященное недавно открытой водоочистительной станции», в Миллет-Джевели. «Ее имя, сэр, — сказал полковник Телфер, — это боевой псевдоним мисс Эльвиры симкинс Я лично не имею чести знать эту леди, но ее сочинение мне прислал конгрессмен Брауэр от ее родного штата. Мать конгрессмена Брауэра приходилась родственницей Полксом из Тенниси». «Послушайте, полковник», — сказал Текер, отбрасывая в сторону журнал. «Нет, так не пойдет. Нельзя успешно издавать журнал, предназначенный для какой-то определенной части страны. Мы должны обращаться с призывом ко всем, ко всему миру. Вы только посмотрите, сколько выходящих на севере публикаций обращают особое внимание на положение на юге, как они поощряют южных писателей». И вы должны идти дальше в этом направлении, привлекать все больше авторов. Но нужно, конечно, приобретать материалы только исходя из их качества, не обращать внимания на родовитость того или иного автора. Ну, могу поставить кварту чернил против того, что этот южный печатный орган, которым вы руководите, никогда не напечатал ни строчки о том, что творится к северу от географической линии Мейсон-Хамлинг. Разве я не прав? «Я всегда сознательно и старательно отвергал все материалы, поступавшие ко мне из этой части страны, если я только верно понимаю ваш образный язык», — ответил полковник. «Хорошо. Сейчас я вам кое-что покажу». Текер потянулся к своему пухлому конверту из плотной манильской бумаги и, вытащив из нее несколько рукописей, положил их на стол главного редактора. «Вот вам верный указатель», — сказал он. «Я за него заплатил свои деньги и привез с собой». Он стал вкладывать назад в конверт рукописи, предварительно показывая первые странички каждой полковнику. Здесь четыре коротких рассказа, написанных самыми знаменитыми авторами в Соединенных Штатах. Трое из них живут в Нью-Йорке, один в пригороде. Есть статья Тома Вампсона, специально посвященная венскому воспитательному обществу. Есть итальянский сериал о капитане Джеки. Нет, это еще один опус Кроуфорда. Вот три отдельных очерка Сниффингса о городских правительствах. И вот настоящий гвоздь. Называется «Что носят женщины в своих плоских чемоданчиках». Одна сотрудница «Чикагской газеты» завербовалась в служанке на пять лет к одной знатной леди, чтобы добыть такую информацию. А вот синопсис предыдущих глав нового сериала Холла Кейна, который выйдет в июне месяце. А вот пара фунтов стихов высшего общества, которые я взял из очень интеллектуальных журналов по рейтингу. Такой материал нужен всем. Именно это хотят читать все люди. А вот Чтиво с фотографиями. На них изображен Джордж Б. Маклин в разном возрасте, когда ему 4 годика, 12, 20, 22 и 30 лет. Он будет непременно избран мэром Нью-Йорка. Это точный прогноз. Большая сенсация по всей стране. Он... Прошу прощения, прервал его полковник Телфер Цепинея на своем стуле. Как его зовут? А, -а, а понимаю, — расплылся Текер в широкой улыбке. — Да, он сын генерала. — Нет, эту рукопись мы отложим. — Простите меня, полковник, но должен выстрелить журнал, а не первое орудие форте Самтер. Ну а вот эта вещица непременно увидит у вас скоро свет. Оригинальная поэма Джеймса Уиткомбарилли, лично его. Вы, конечно, представляете, что это значит для журнала. Я не стану называть вам ту сумму, которую мне пришлось за нее выложить, но я скажу вам следующее. «Рилли» способен заработать гораздо больше денег, когда пишет авторучкой. Гораздо больше, чем мы с вами, когда пишем обычной с чернильницей. Я прочитаю вам всего пару строф помой мой, без дела целый день». Он лишь читает Дребедень И просит только нас обоих, Чтоб мы оставили его в покое. Я делаю все, что захочу, Когда шалю лишь хохочу, Когда ругательство произношу я вслух, Па мой говорит, что я не слух. Па улыбается нашей кошке, А ма лишь злится понемножку. Он не дает мне гладить Джесси, Чем это вызвано на свете? А тем, что па мой Никогда не гладил серого кота. А вот вторая. Как только все гаснет в доме, Крадусь я тут под балконом, Кровать пуста, я к ма иду Сказать ей, как ее люблю. Я буду обнимать ее и целовать, Глаз в темноте не разобрать, Но когда всем надо спать, Она все плакать и кричать. Я удивляюсь, сколько слез Мама я так часто льет. А почему? А потому, что па уж до ней не льнет. — Ну, как материальчик? — продолжал Текер. — Что скажете? — — Не скажу, что я не знаком с творчеством мистера Рилли, — с нажимом сказал полковник. — Кажется, он живет в Индиане. В последние десять лет он превратился в своеобразного литературного отшельника, но я знаком почти со всеми его книгами, собранными на кедровых высотах. Я также придерживаюсь мнения, что журнал должен печатать поэзию в разумных объемах. Многие самые сладкоголосые трубадуры нашего юга внесли свой творческий вклад на страницы розы Южных Штатов. Я лично подумывал о переводе с оригинала знаменитого итальянского поэта Тассо, чтобы опубликовать его на страницах нашего журнала. А вы когда-нибудь певали из кладезя его бессмертных поэтических строк, мистер Теккер? Нет, даже из кладезя Полу Тассо. честно признался текер Давайте-ка лучше перейдем к делу, полковник Телфер. Я уже вложил кое-какие деньги в это ваше рискованное предприятие. Вот эта куча рукописей обошлась мне в четыре тысячи долларов. Мой план — опубликовать несколько из них в ближайшем номере. Думаю, у вас осталось времени менее месяца, чтобы понять, как это скажется на увеличение тиража. Я твердо верю, что если мы станем печатать лучшие материалы с севера, юга, востока и запада, то сможем как следует развернуться с журналом. Вот перед вами письмо от владельца компании, в котором он предлагает вам сотрудничать со мной в деле осуществления такого грандиозного плана. Давайте выбросим часть всей этой дряни, которую вы публиковали, только потому, что авторы являются родственниками «Скубдудлс из графства Скубдудлс». «Ну, вы согласны?» «До тех пор, пока я исполняю обязанности главного редактора журнала, я буду им оставаться», — сказал с достоинством полковник. «Но я также готов выполнить пожелания его владельцев, если это не означает сделку с совестью». «Ну вот это настоящий разговор», — подхватил Теккер. «Ну, какая часть привезенных мной материалов может увидеть свет в январском номере? Нужно начинать немедленно, не терять зря времени». «В январском номере еще остается свободное место», — сказал главный редактор, как раз на материал около восьми тысяч слов, грубо говоря. «Потрясающе!» — воскликнул Текер. «Не густо, конечно, но таким образом мы дадим читателям возможность отдохнуть от земляного ореха, губернаторов и Геттисберга. Я сам выберу самое интересное из того, что привез с собой, чтобы заполнить свободную журнальную площадь». «Договорились?» «Придется смотаться в Нью-Йорк и вернуться оттуда через пару недель». Полковник Телфер медленно стал снимать с носа свои очки с широкой черной ленточкой. «Но свободное место в январском номере», — размеренно произнес полковник, — «я оставил намеренно. И что там печатать, я пока не решил. Совсем недавно в розы южных штатов был прислан материал — который, по-видимому, стал венцом просто замечательных литературных усилий. Такого я еще никогда не видел перед своими глазами. Только мастер высочайшего разума и громадного таланта способен на такое. И по размерам он как раз подходит для свободного пространства. Теккер тут же встревожился. — Ну и что это за материал? — спросил он. — Восемь тысяч слов — что-то очень подозрительное. Вероятно, в этом приняли участие самые старинные семьи. Может, нам это грозит новым отделением? Автор статьи продолжал главный редактор, проигнорировав историческую аллюзию Текера. Автор, имеющий определенную репутацию. И в других областях он тоже отличился. Я не вправе называть его имя, по крайней мере, до тех пор, покуда не приму окончательного решения, что делать с его материалом. о «Ну, так что же сказал текер явно нервничая что он из себя представляет рассказ с продолжением отчета о торжественном открытии новой насосной станции в городе уитмер в южной калифорнии или сокращенный список телохранителей генерала ли вам угодно насмешничать спокойно сказал полковник Телфер. статья принадлежит перу мыслителя философа ученого профессионального оратора высшей пробы, испытывающего неукротимую любовь ко всему человечеству. «Вероятно, ее состряпал какой-то синдикат», — сказал Текер. «Но, честно говоря, вы, полковник, почему-то совсем не спешите со своим решением. Я, правда, не знаю, кто сегодня читает 8 тысяч слов напечатанного материала в наши дни, кроме отчетов о брифингах Верховного суда до стенограммы судебных разбирательств об убийствах. «Кстати, у вас часом нет копии речи на суде Дэниэля Фепстера?» Полковник Телфер заёрзал на своем стуле и устремил проницательный взор из-под кустистых бровей на этого журнального импресариум. «Мистер Текер, — с серьезным видом сказал он, — мне не хотелось бы смешивать ваше грубое чувство юмора с теми заботами, которые связаны с вашими капиталовложениями в этот бизнес. И посему я вынужден попросить вас оставить при себе ваши неуместные шутки и оскорбительные комментарии в отношении юга и южан. Подобное просто нетерпимо в офисе Розы Южных Штатов. Прежде чем вы вновь приступите к вашим завуалированным инсинуациям в отношении того, что я, главный редактор журнала, не могу быть компетентным судьей присылаемых на его рассмотрение материалов, я попрошу вас представить свидетельство или доказательство того, что вы превосходите меня в любой форме в методе подхода к материалам, их рассмотрения и оценки. — Что вы, полковник, что вы, — добродушно сказал Текер, я совсем не собирался упрекать вас в подобном. Ваши слова... словно осуждение, прозвучавшее в устах четвертого помощника генерального прокурора. Давайте-ка лучше вернемся к делу. Так что же там, короче говоря, в этих восьми тысячах слов? — Статья, — продолжал полковник Телфер, кивком головы, принимая извинения, — охватывает широкую область знаний. В ней рассматриваются теории, И такие сложные вопросы, которые были головоломками для всего мира на протяжении веков, все они там решаются, решаются точно, конкретно. В ней перечисляется все зло, все беды нашего мира. Указывается, как все это можно искоренить, после чего приводятся детальные рекомендации, как можно добиться добра и справедливости. Вряд ли вы найдете какую-либо сторону жизни, чтобы в ней она не подвергалась мудрой, взвешенной и спокойной дискуссии. Проведение великой политики правительствами, обязанности частных лиц, граждан, их обязательства в семейной жизни, вопросы этики, нравственности – все эти предметы рассматриваются с поразительной мудростью, уверенно, убедительно, и, должен признаться, вызывают мое искреннее восхищение. «Да, вероятно, классная штука», — сказал текер, на которого вдохновенные слова полковника произвели должное впечатление. «Да, это великий вклад в мировую мудрость», — продолжил полковник. «Но меня гложет единственное сомнение, которое нивелирует тот поразительный выигрыш, что получит Роза Южных Штатов после такой публикации. У меня пока нет достаточной информации об авторе, чтобы я с легкой душой дал добро на публикацию его творения в моем журнале и создал таким образом ему паблисити. Кажется, вы говорили, что он выдающийся человек, напомнил ему Текер. Да, это так на самом деле. И не только в литературе, но и во многих других совершенно различных областях. Но я всегда очень строг, когда принимаю материал к публикации. Все мои авторы — люди безукоризненной репутации и достойных связей. Этот факт можно проверить в любую минуту. Как я уже сказал, я придерживаю эту статью до тех пор, покуда ко мне не поступит больше информации о ее авторе. Я до сих пор не знаю, буду ли я ее вообще печатать. Если не стану, то буду очень рад, мистер Теккер... заменить ее тем материалом, который предлагаете мне вы, и поставить его на место этой статьи. Теккер, казалось, недоумевал. «Что-то я никак не могу понять суть этого вдохновенного труда», признался Теккер. «Он мне напоминает скорее темную лошадку, чем Пегаса». «Это чисто человеческий документ», уже доверительно продолжал полковник-редактор. составленный человеком выдающихся достижений, человеком, который, на мой взгляд, оказывает на весь мир и на его будущее куда большее влияние, чем любой другой человек, живущий ныне на нашей земле. Теккер взволнованно вскочил на ноги. «Ничего себе, круто!» — воскликнул он. «Может, вам удалось раскопать мемуары Джона Дэр Рокфеллера? Тогда, говорите, сразу нечего тянуть». «Нет, сэр», — сказал полковник Телфер, — «я говорю, о великом разуме и высокой литературе я не имею в виду менее достойное хитросплетения бизнеса». «В таком случае не понимаю, почему бы не опубликовать эту статью нетерпеливо вопрошал текер если автор хорошо известный человек, и у него есть отличный материал». Полковник Телфер тяжело вздохнул. «Мистер текер сказал он, — Я не раз подвергался искушению, и еще никогда в розе Южных Штатов не появлялась публикация, которая не принадлежала бы перу их славных сыновей и дочерей. Я слишком мало знаю об авторе этой статьи, только то, что он получил известность в той части страны, которая всегда наполняла враждебностью мой мозг и сердце. Но я признаю его гениальность, и, как я уже вам сказал, «Сейчас я провожу расследование, связанное с этой личностью. Может, оно и не принесет успеха, но я все равно буду продолжать его. И до окончания моих поисков вопрос о свободном журнальном пространстве в нашем январском номере остается открытым». Теккер встал, чтобы выйти из кабинета. «Ну ладно, полковник». сказал он как можно более сердечно. — Вам обо всем судить. Если у вас в руках на самом деле сенсация, которая всех переполошит, то оставьте ее вместо моих материалов. Увидимся через две недели. Желаю удачи. Когда через две недели Теккер вышел из тряского пульмана в Тумс-Сити, то чуть позже узнал, что январский номер журнала уже сверстан, и все свободное пространство занято. Та свободная площадь, которая зияла пустотой, была заполнена статьей с таким заголовком. Второе послание Конгрессу эксклюзивно для Розы Южных Штатов составлено членом знаменитой семьи Баллока из штата Джорджия Теодором Рузвельтом.